Когда он говорил, она узнавала прежний голос, угадывала прежнюю душу. Собравшиеся были в совершенном неведении касательно флота. Рассказ капитана по минутно прерывали вопросами, особенно барышни Масгров, не сводя с него глаз. То и дело спрашивали о жизни на борту, и что там едят, и как спят, и тому подобное.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 потеряла нить общей беседы. Когда же ей удалось наконец вновь направить своё внимание на то, что несколько более её занимало, мисс Масгроув уже явилась в гостиную с флотскими ведомостями. Во перкроссе вдруг оказались флотские ведомости, и углубилась в них, выражая намерение разыскать те суда, какими командовал капитан Уэнтворт. Первое ваше судно помнится змей. Что ж, поищем змея. Вы его тут не отыщете. Он вконец износился и списан. Я последним командовал. Он уж тогда никуда не годился. Считалось, однако, что он еще год-другой может походить в ближних водах. Вот нас с ним и послали в Вест-Интию. Девицы были самоизумление. «Адмиралтейство», — продолжал он, — любит позабавиться, посылая несколько сотен парней в море на утлой посудине. У них столько разных хлопот, и где уж различать среди веренных им тысяч жизней, какой меньше хватится на берегу? Ну и ну, вскричал адмирал. Эчего только современная молодёжь не мелет. Да лучше змея в славные его деньки и корабля не было.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 Я весьма рад был своему назначению. Мне тогда по зарес надо было уйти в море. Необходимо было чем-то заняться. Эщё бы. И зачем такому молодцу было торчать на берегу полгода целых? Эт, когда у человека нет жены, его так и тянет в море. Ах, капитан Вентворт, восклицала Луиза. Воображаю, как вы сердились, разглядев, что за рухлить вам подсунули.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 Я привёл его в Плимут, и снова мне выпало счастье. Мы 6 часов не простояли в Зонде, как на 4 дня целых зарядил такой шторм, который и за 2 дня доконал бы бедного змея. Близость великой державы ничуть бы нас не выручила. Ещё через сутки я стал бы доблестным капитаном в Энтвортом в траурной рамке в углу газетного листа. А раз я погиб на утлом су дёнышке, никто обо мне бы и не печалился. Эн лишь в душе содрогнулась. Барыш Масгров напротив предались сетованьям, столь же громким, сколь и неподдельным. И верно тогда-то, проговорила миссис Масгров тихо, словно размышляя вслух. Тогда-то он и перешёл на лаконьею. и познакомился с нашим бедным мальчиком. «Чарльз, голубчик», — подозвав его, «спроси-ка у капитана Уэнтворда, где познакомился он с твоим несчастным братом. Я вечно путаю». «Да я помню, матушка, это в Гибралтаре. Дико отослали больного в Гибралтар с рекомендательным письмом от прежнего капитана к капитану Уэнтворду». «Ох, Чарльз!»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 Как быстро я на ней разбогател. С одним другом моим мы так славно водили её ноги гибриды, бедный харвел. Уж как ему нужны были деньги, больше даже чем мне. Он был женат, при восходьеший малый. Никогда не забуду, как он радовался. Ано и понятно. Мне так его недоставало на другое лето, когда в Средиземном море снова выпало счастье. Поверьте, сударь, сказала миссис Масгроув. Для нас тоже был счастливым тот день, когда вас поставили капитаном на этот ваш корабль. Мы уж вам не забудем того, что вы для нас сделали. Голос её прерывался от волнения, и капитан Вентворт, не вполне поняв слова её, и верно решительно, позабыв про дика Масгроува, глянул несколько озадаченно, словно ожидал продолжения. Это прямо его брат, шипнула одна из девиц. Маменка говорит про бедного Дика. Бедный мальчик, продолжал меж тем мистер Масгров. Он так остепенился, так исправно стал писать, когда попал под ваше начало. Как бы хорошо, если бы он вовек с вами не расставался. Уж мы так горюем, капитан Вентворд, что он упархнул из-под вашего крылышка.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 что, не зная его так глубоко, как знала Энн, остальные ничего и не заметили, и в следующую уже секунду он совладал с собой, почти сразу подошел к дивану, на котором сидели сама она и миссис Масгров, сел рядом с последней и вступил с нею в тихую беседу о ее сыне с добротой и участием, свидетельствовавшими об искреннем уважении ко всему, что есть истинного, И вовсе не смешнова в родительских чувствах. Да, они оказались на одном диване, ибо миссис Масгроув услужливо подвинулась, давая ему место. Лишь миссис Масгроув их разделяла. Преграда надо признаться довольно внушительная. Миссис Масгроув обладала весьма основательными формами, приспособленными природою куда более для выражения радости и веселья, нежели для тонности и печали. И в то время, как подергивания стройного стана и задумчивого лица Энн были надежно укрыты, капитану Энтворду бесспорно следует отдать должное за то самообладание, с каким выслушивал он обильные тяжкие вздохи над судьбой у сына при жизни своей мало кого занимавшего.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 для которого женщины — все тонкие дамы, а не люди разумные. Бури в нашей жизни никого не минут». «Полна, душа моя», — заметил адмирал. «Погоди, он женится и совсем другую запоет песню. Когда он будет женат, а мы с тобой сподобимся дожить до новой войны, вот тогда ты увидишь, он поведет себя точно так, как ты, да я, да все». Премнога будет благодарить всякого, кто доставит к нему набор джину. Уж не иначе, сдаюсь, воскликнул капитан Вентворд. Когда люди женатые нападают на меня, погоди женишься, запоёшь по-иному, я могу только возразить ничего подобного, а не в ответ. Вот увидишь. И так без конца. Он поднялся с дивана и перешёл в дальний угол гостиной.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 был в Северном море. Вот когда я страху натерпелась и каких только не мыслей себе не насочиняла от того, что не знала, куда себя деть, и когда я опять получу от него весточку. А когда мы вместе, ничего у меня не болит, и я всегда спокойна. Да, верно, ваша правда. Я совершенно того же мнения, миссис Крофт. От души поддержала её миссис Маскров.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 И хотя на глаза ей то и дело набегали слёзы, пока она сидела у фортепиано, она радовалась, что может быть полезно, и хотела только, чтобы её не замечали. Вечер на редкость удался, и больше всех веселился, кажется, капитан Вентворт. Она чувствовала, что всё возбуждало его, как только может возбуждать общее восхищение, и особенно восхищение юных женщин.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 Ответ был: "Ах, нет, с танцами она давно покончила. Теперь она играет. Никогда не устаёт играть". А ещё один раз он с ней заговорил. Она встала из-за клависина и отошла в дальний угол гостиной, когда кончились танцы. И он сел на её место, чтобы проиграть какую-то арию, о которой толковал Барошнем Маскров.